И Михаил Дмитриевич понял, что это и есть повстанцы, к которым он намеревался попасть. Экипаж прикатил в небольшое селение, дома которого лепились на лесном склоне. А само селение затейливыми строениями напоминало курортное местечко. Пассажиров под охраной провели к дому с колоннами. В комнате трое мужчин. У них загоревшие лица, у каждого смушковая шапка, недоверчиво пронизывающие взгляды. Вначале они допросили купца, заглянули в саквояж, обнаружив пачки денег, половину отобрали, а купца отпустили. Михаила Дмитриевича допрашивали с пристрастием, кто он, куда едет и зачем «Я представитель французской газеты, журналист», — объяснял он, придерживаясь надуманной версии. «Прежде чем писать о ваших делах, хотел увидеть все сам. Лучше один раз увидеть, чем сто услышать». Его слушали, но он видел по выражению их лиц, что не верили, подозревали, что он совсем не тот, за кого себя выдает». С недоверием листали его французский паспорт. Паспорт в самом деле был липовый. «Вы военный, это видно по вас», — сказал один из повстанцев. «Не пытайтесь скрыть. Вы не журналист. Предполагаю, что вы не только военный, но и немалый имеете чин. Колонелло». «Что вы, господа? Какой же я полковник?» Могу ли в свои годы иметь такой чин? «Вы согласны вступить в наши ряды?» — предложил Треть. «Нет. Воевать ни за вас, ни против вас не желаю. Тогда вы шпион. Хотите все выведать и потом сообщить нашим врагам?» Дело принимало серьезный оборот. Не хватало еще предстать перед полевым судом. Там разговор короток. Ночь Скобелев провел в отдельной комнате под охраной. Сменявшиеся часовые смотрели на него, как на преступник и готовы были стрелять при малейшем намеке на бегство. На следующий день его направили в штаб повстанческой армии под охраной чуть ли не полувзвода. Там с большим трудом ему удалось убедить армейское начальство, что он вовсе не шпион. Но кличка Колонелла к нему прикипела. В подразделениях его принимали за полковника, охотно вступали в разговоры на военную тему, вводили в планы предполагаемых действий и даже спрашивали советы. Армия собиралась дать сражение и спешно к нему готовилась. Бой вспыхнул внезапно на рассвете и в полдень достиг кульминации. Наблюдая за боем на склоне горы неподалеку от вползающей в ущелье дороги, Скобелев видел, как находившийся справа повстанческий отряд снялся с позиции и стал, отстреливаясь, отходить к ущелью. Вначале соблюдался порядок. Это он отметил наметанным глазом. Потом людей охватила паника. И все бросились бежать. Он понимал, что паника может разрастись, как снежный ком, докатиться суда и тогда людей уж ничем не остановить. А за ним последуют бесчисленные, неоправданные потери. Забыв о своей роли постороннего наблюдателя, он бросился к дороге. «Стой!» — закричал он, отходившим, угрожающе размахивая кулаком. «Остановиться всем!» «Стоять на месте!» Его никто не слушал. Человека в цивильном костюме и безоружном. Мимо промчался в черной накидке мужик, держа карабин как дубинку. Он и не взглянул на него. «Стоим, мусье закричала Нусатому. Тот, видимо, был командиром, потому что озабоченно оглядывался и кричал что-то ближним повстанцам. «Вам что, сеньор, нужно?» — спросил тот. «Черт бы тебя побрал!» «Почему бежите?»